Портал «Фантаскоп» представляет Владимир Бормотов «Что такое бозон Хиггса?» Читает Олег Шубин. Можно поспорить на крупную сумму, что большинство из вас, в том числе и люди, интересующиеся наукой, не очень хорошо представляют себе, что же такое нашли физики на Большом Адронном Коллайдере, почему они это так долго искали и что будет дальше. Поэтому небольшой рассказ о том, Что же это такое бозон Хиггса? Начать нужно с того, что люди вообще очень плохо умеют представлять в уме, что творится в микромире на масштабе элементарных частиц. Скажем, многие со школы представляют себе, что электроны – такие маленькие желтые шарики, вроде мини-планет, вращающихся вокруг ядра атома, а то похожие на ягоду малины, составленную из красных и синих протонов-нейтронов. Те, кто немного знаком с квантовой механикой по популярным книгам, представляют элементарные частицы в виде этих размытых облачков. Когда нам пишут, что любая элементарная частица одновременно является волной, мы представляем себе волны на море или в океане, поверхность трехмерной среды, которая периодически колеблется. Если нам сказать, что частица представляет собой событие в некотором поле, мы представим себе поле, как что-то такое гудящее в пустоте, как трансформаторная будка. Все это очень плохо. Слова «частица», «поле» и «волна» крайне плохо отражают реальность, и представлять их себе никак нельзя. Какой бы визуальный образ не пришел вам в голову, он будет неверным и будет мешать пониманию. Элементарные частицы не являются чем-то, что в принципе можно увидеть или пощупать а мы, потомки обезьян, рассчитаны на то, чтобы представлять себе только такие вещи. Неправда, что электрон, или фотон, или бозон Хиггса являются одновременно частицей и волной. Это нечто третье, для чего слов в нашем языке никогда не было за ненадобностью. Мы, в смысле человечества, знаем, как они себя ведут, мы можем производить какие-то расчеты, мы можем устраивать с ними эксперименты, но мы не можем подобрать для них хороший мысленный образ, потому что штуки, хотя бы примерно похожие на элементарные частицы, в наших масштабах не встречаются вообще. Профессиональные физики и не пытаются визуально или как угодно еще в терминах человеческих чувств представлять себе то, что творится в микромире. Это плохой путь, он никуда не ведет. У них постепенно вырабатывается некоторая интуиция насчет того, какие там объекты обитают И что с ними случится, если сделать то-то и то-то? Но не профессионал вряд ли сможет ее продублировать. Так, надеюсь, вы больше не думаете о маленьких шариках. Теперь о том, что же все-таки искали и нашли на большом адронном коллайдере. Общепринятая теория того, как устроен мир на самых маленьких масштабах, называется стандартная модель. Согласно ей, наш мир устроен так. В нем есть несколько принципиально разных типов вещества, которые различными способами взаимодействуют друг с другом. О таких взаимодействиях иногда удобно говорить как об обмене некими объектами, для которых можно измерить скорость, массу, можно разогнать их или столкнуть друг с другом и тому подобное. В каких-то случаях удобно называть их и думать о них как о частицах-переносчиках. Таких частиц в модели 12 разновидностей. Напоминаю, что все, о чем я сейчас пишу, все равно не точно и профанация. Но надеюсь, все же гораздо меньше, чем сообщения большинства СМИ. Например, Эхо Москвы 4 июля 2012 года отличилась фразой "пять баллов по шкале Сигма". Знающие оценят. Так или иначе, 11 из 12 частиц стандартной модели уже наблюдались ранее. Двенадцатая — бозон, соответствующий полю Хиггса. То, что придает многим остальным частицам массу. Очень хорошая, но, конечно, тоже неверная аналогия, которую придумал не я. Представьте себе идеально гладкий бильярдный стол, на котором находятся бильярдные шарики и элементарные частицы. Они легко разлетаются в разные стороны и движутся куда угодно без помех. Теперь представьте себе, что стол покрыт некой липкой массой, затрудняющей движение частиц. Это поле Хиггса а то, насколько частица прилипает к такому покрытию, и есть его масса. С некоторыми частицами поле Хиггса не взаимодействует никак. Например, с фотонами. И их масса, соответственно, равна нулю. Можно представить себе, что фотоны похожи на шайбу в аэрохоккея, и покрытие не замечают вообще. Вся эта аналогия неверна, например, потому, что масса, в отличие от нашего липкого покрытия, мешает частице не двигаться, а ускоряться но какую-то иллюзию понимания дает. Бозон Хиггса – это частица, соответствующая этому липкому полю. Представьте себе очень сильный удар по бильярдному столу, повредивший сукно и смявший небольшое количество липкой массы в складку пузырик, которая очень быстро растечется обратно. Вот это он и есть. Собственно, именно этим Большой Адронный Коллайдер и занимался все эти годы. И примерно так процесс получения базона Хиггса и выглядел. Лупим изо всех сил по столу до тех пор, пока само сукно не начнет превращаться из очень статичной, твердой и липкой поверхности во что-то более интересное. Или пока не случится что-нибудь еще более чудное, теории непредсказанное. Именно поэтому бак настолько большой и мощный. С меньшей энергией по столу бить уже пытались, но безуспешно. Теперь насчет пресловутых «пяти сигма». Проблема вышеописанного процесса заключается в том, что мы можем только стукнуть и надеяться, что из этого что-то выйдет. Гарантированного рецепта получения именно бозона Хиггса нет. Хуже, когда он все-таки родился на свет. Мы должны успеть его зарегистрировать. Увидеть его, естественно, нельзя, да и существует он лишь ничтожную долю секунды. Каким бы детектором мы не пользовались, мы можем лишь сказать, что, кажется, возможно, мы наблюдали нечто похожее. Теперь представьте себе, что у нас есть особая игральная кость. Она падает случайно на одну из шести граней, но если рядом с ней как раз в это время находится бозон Хиггса, то шестерка не выпадает никогда. Это типичный детектор. Если мы кинем кость один раз и одновременно стукнем изо всех сил по столу, то вообще никакой результат нам ровно ни о чем не скажет. Выпало 4? Вполне вероятное событие. Выпало 6? Возможно, мы просто стукнули по столу слегка не в тот момент, и бозон, хотя и существующий, не успел родиться в нужный момент или, наоборот, успел распасться. Но мы можем проделывать этот эксперимент несколько раз и даже много раз. Отлично. Давайте кинем кость 60 миллионов раз. Допустим, при этом шестерка выпала всего лишь девять миллионов пятьсот тысяч раз, а не 10 миллионов. Значит ли это, что бозон время от времени появляется? Или это всего лишь допустимая случайность? Мы же не верим, что кость должна лечь шестеркой ровно 10 миллионов раз из 60. На глазок такие вещи не оцениваются. Нужно считать, насколько велико отклонение и как оно соотносится с возможными случайностями. Чем больше отклонение, тем меньше вероятность того, что кость просто случайно так ложилась, и тем больше вероятность того, что время от времени не всегда возникала новая элементарная частица мешавшая ей лечь шестеркой отклонение от среднего удобно выражать в сигмах одна сигма это такой уровень отклонения который является наиболее ожидаемым это конкретное значение может вычислить любой третий курсник физ или мат факультета если экспериментов достаточно много то отклонение в пять сигма Это тот уровень, когда мнение «случайность маловероятно, превращается в абсолютно твердую уверенность. О достижении примерно этого уровня отклонений сразу на двух разных детекторах и объявили физики 4 июля. Оба детектора вели себя очень похоже на то, как они бы вели себя, если бы получаемая в результате сильных ударов по столу частица действительно была бозоном Хиггса. Строго говоря, это еще не значит, что перед нами именно он. Нужно измерить всякие прочие его характеристики всякими другими детекторами. Но сомнений осталось уже мало. Наконец, о том, что нас ждет в будущем. Была ли открыта новая физика? И был ли совершен прорыв, который пригодится нам для создания гиперпространственных двигателей и абсолютного топлива? Нет. А даже наоборот. Стало ясно, что в той части физики, которая изучает элементарные частицы, чудес не происходит, и природа устроена практически так, как физики всю дорогу и предполагали. Ну или почти так. Это даже немного грустно. Ситуация осложняется тем, что нам совершенно твердо известно, что она в точности так устроена быть не может в принципе. Стандартная модель чисто математически несовместима с общей теорией относительности Эйнштейна, И то, и другое одновременно быть верно просто не может. И куда теперь копать, пока не очень понятно. Не то, что мыслей совсем нет, скорее наоборот. Различных теоретических возможностей слишком много, а способов их проверить гораздо меньше. Ну, может быть, кому-то и понятно, но уж точно немногим. Если где я погрешил против истины, поправляйте, не стесняйтесь. Вы слушали статью Что такое бозон Хиггса. Автор Владимир Борматов, специально для Фантаскоп. Читал Олег Шубин.